Глава двадцать шестая Когда круглый лес, сдержанный запанью в устье молевой реки, под нажимом плывущего сверху, начинает нырять под верхний слой сплава и набивать реку на всю ее глубину, то вся эта набитая лесом часть реки называется у бурлаков пыжом. Так ведь и пыш в ружье из войлока натуго прибивается к пороху пыш в ружье из войлока, пыш в реке из круглого леса. Иной пыш бывает на несколько километров вверх от устья и толщиной до самого дна. Какое же, значит, давление снизу испытывает на себе каждое верхнее бревно? Вот от отчего при крайнем нажиме нижних деревьев верхние сплошной щетиной поднимаются вверх. Долго, конечно, под таким давлением и вся Запань оставаться не может. Тут или бурлаки дружно возьмутся за дело, откроют в Запань и вороться, и, мало-помалу, разбирая лес на сорта, выпустят его по направляющим бонам в Двину, и река от пыжа освободится. Или же, если бурлаки прозевают, мертвяки с якорями вырутся, Запань разорвется, и пыш вылетит из устья реки на всю волю двинской воды как настоящий пыш вылетает из ружья после выстрела хорошо еще если так вырвется одна молевая река вроде нашей верхней тоймы а если в то же время вывалит лес сразу в двину из всех молевых точек что это будет от того то на всем севере бурлахит так боятся дружной весны Сколько тревоги, сколько волнений, сколько лишних людей, отлынивающих от дела, приходят прямо по пыжу из любопытства в сплавную контору. Сколько тоже и лишних слов вылетает из уст таких любопытных. Сколько дают они всяких советов, а в глубине души, в ее сокровенной праздности, бывает как на пожаре. Бездельники втайне желают, чтобы пламя разгоралось все больше и больше. Отчего это? На памяти старых людей не было еще такого пыжа на верхней тойме, какой собрался в устье реки в ту весну, когда кончалась война, и двое ребятишек, брат и сестра, в поисках своего отца показывались там и тут между людьми. Теперь уже издали, кажется, Будто тогда только и говорили о том, как и где странствуют детишки. И даже некоторые настойчиво требуют проверить их бумаги. И если они своевольно плавают и ходят в лесах, то перехватить бы их и вернуть в родные места. Еще была молва о том, что какой-то солдат без руки прошел куда-то за пинегу в корабельную чащу. Эта молва катилась от человека к человеку, как морская волна, и, может быть, не раз уже успела вернуться к тому самому, кто, казалось бы, первый от кого-то услышал и кому-то сам рассказал. Так было и между теми людьми, кто, чуя опасность прорыва Западе, приходил по пыжу через реку в контору на сплаве. По раннему времени года в конторе горела железка, и многие приходили в контору только чтобы погреться. Сами же делали вид, будто тоже принимают горячее участие в спасении Запани. Больше всех тут разглагольствовал какой-то неизвестный пришлец, будто инструктор канадского лесопиления. Он тем отличался от всех наших знакомых, что у нас принято о всем главном помалкивать. Он же делал вид, как будто и об этом всем нашим тайнам все знал и смело мог о всем заключать и к чему-то всех подводить. И все у него сводилось к тому, что у нас ничего не понимают в лесном деле. В Канаде, в Канаде, только в Канаде о лесах известна вся правда. Наш бухгалтер из Райзо, самый скромный гражданин в мире, Слушал канадца долго и с тихой улыбкой, как от стыда, опускал голову. Но, видно, и такому скромному и застенчивому Ивану Назарычу слушать канадца стало не в «Милый мой», — сказал он, — «ты все говоришь о правде в Канаде. Да какая же в этом правда, что пилить леса и пилить? Если в этом одном будет правда, и все мы будем леса, «Пилить по-канадски, то кто же их будет растить и хранить?» «А зачем их растить?» — ответил канадец. «Мы же скоро перейдем на каменный уголь». Иван Назарыч опешил и успел только сказать «Вот оно что!» и остался с открытым ртом. «Вот оно что!» — повторил за ним канадец. «А ты думаешь, надолго человечеству хватит угля?» На самое короткое время. Но и тогда опять ничего не будет плохого. Тут Иван Назарыч не утерпел. А уголь, сказал он, ведь как и лес, кончится, сгорит. Что тогда? Ничего опять не будет плохого. Тогда перейдут на силу атомную, и этого в природе столько, что над нами после смеяться будут. Для чего мы так долго берегли свои леса от пилы?» «Вот оно что!» — повторил Иван Назарыч, не успевший одуматься еще и от каменного угля. «То-то вот оно и есть!» — продолжал канатец. «Люди за леса держатся из-за робости, или сделается аккумулятором всего отсталого, всякой косности. Он консервативен, как старая баба» и чем скорее мы с этой зеленой дрянью покончим, тем свободней, лучше нам будет жить». «Это не способ», — заявил Иван Назарч. И вдруг загорелся. Как это бывает с такими людьми, как с медведями в лесу? Копался, ковырялся в корешках, в ягодках, и вдруг, почуяв врага, стал на дыбы. «Ты говоришь», — сказал он, — «леса пилить». «Сон ты это видишь или от большого ума говоришь?» «Наше горе пилит леса, а не мы!» «Ты нет! Ты не от ума говоришь! Ты же понимать должен, наша сила в лесах совершается! Есть среди наших лесов за пенигой краса всего нашего края, корабельная чаща! Триста лет ее берегли в республике Коми!» И выросло чаще дерево к дереву так часто, что срубишь дерево, и оно на землю не упадет, прислонится к другому дереву и останется. — Ты говоришь, — сказал он, — леса надо пилить. Сон ты это видишь наяву или от большого ума говоришь? Канадец чуть-чуть смутился от внезапного нападения и растерянно спросил, зачем сон? «А затем сон, — ответил Иван назарч что есть люди вроде тебя. Говорят складно и такие слова, что хоть возьми, да прям в карман положи. И кладут многие в карман и верят, а это после окажется сон. И кто сказал их? Это сказал сон-человек». «Как это сон-человек?» — повторил канадец, не понимая еще с какой стороны будет на него нападение а так сон ответил иван назарч как же это не сон ежели ты горе человеческое хочешь нам представить как правду и хвалишься тем что в канаде спешат уничтожить леса поскорей и взяться за каменный уголь а чего ты ты ерепеишься спросил собираясь с духом канадец тебе то что как же не беспокоиться мне за леса ответил Назарыч, если в лесах наша сила совершается. Ты это понимаешь? Не понимаю, ответил канадец. А вот я сейчас тебе притч скажу, и ты поймешь. Есть у нас возле реки Мезине в маленьком государстве Коми корабельная чаща. Вот какой силы и красоты, что каждое дерево на подбор. Дерево к дереву так часто, что какому надлежит падать, упасть нельзя. Прислониться к другому и стоит, как живое. Полюбилась людям эта роща, и решили они ее хранить. Старики молодым передавали завет свой хранить корабельную чащу. Сила в этой роще хранится и правда. Так триста лет эту чащу укрывали от пилы и топора. Суеверий и косность, сказал канадец, собираясь с духом. Не суеверие, а сила правды, ответил Назарыч, — И я сейчас тебе это выведу. Триста лет хранили корабельную чащу, И вот приходит с войны чужой солдатик без руки и говорит: Я лесник по природе своей. И дорожу лесами не меньше вас. Я солдат и служу Советскому Союзу. «И я знаю, Ленин сказал и завещал нам правду сказать, и мы должны эту правду сказать на весь мир, и слово у нас это найдется, слово правды на весь мир». Так сказал простой солдатик, и люди задумались. Не по-нашему он им сказал, не сон были его слова. Умел сказать простой солдатик, Люди задумались и порешили свою священную рощу отдать. Триста лет берегли, и услыхав слово о правде, нашли в себе силу простать. Понял? Горе наше заставляет рубить леса, и радоваться тут нечему. Леса надо растить и хранить. В лесах народная сила растет. Когда же время придёт, Мы ничего не пожалеем. Так сказал Иван Назарыч, и кто-то спросил его о корабельной чаще и о солдате с подвязанной рукой. Но он сел на свое место с улыбкой для всех и с вопросом, не сказал ли чего-нибудь лишнего. А молва людская, как морская волна о корабельной чаще и о безруком солдате, и о каком-то его слове правды покатилась дальше и дальше.